Теперь она ходила туда на лыжах, а когда с наступлением темноты возвращалась домой, волосы ее белели от иния, а пальцев рук и ног она не чувствовала, хоть и надевала меховые рукавички и теплые унты. Но ни лютые морозы, ни снегопады не могли удержать ее дома.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 Сто раз надо тебе твердить одно и то же. неной. И правда, Роня прекрасно могла постоять за себя. И все же однажды произошло нечто такое, о чем Матюса лучше было бы и не знать. Всю ночь валил густой снег и засыпал Ронину лыжнюк. Рони то и дело проваливалась И так устало, что идти дальше не было никаких сил Теперь ей хотелось только одного Ах, поскорее бы вернуться домой О, а тут опять крутой спуск И Рони бесстрашно ринулась вниз А снег так разлетался по сторонам На ее пути оказался бугорок И она ловко перескочила через него, но при этом потеряла лыжу. Рони видела, как лыжа понеслась вниз и скрылась из глаз. А когда она оперлась ногой на Наст, то провалилась в снег выше колена. Сперва она рассмеялась.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 и всклокоченным волосам. Обычно лохматые тюхи бывали настроены миролюбиво и ничего злого не делали. Но те, которые стояли вокруг, уперев в нее свои тупые взгляды, были явно чем-то недовольны. Они не переставая что-то бормотали и тяжело вздыхали, а потом один из них строго сказал... Почему Ханси, она Ханси, это Ханси сделала Ханси? Почему Ханси, Ханси она Ханси, это Ханси, это, Ханси сделала, сделала, сделала Ханси. Сломала, Ханси. нашу Ханси, Слышу, Ханси. Почему Ханси? Почему Ханси? Рони поняла, что угодила ногой в их подснежный дом лохматые тюхи строили себе такие домики, если не находили подходящего дупла. Я не нарочно, это случайно. Лучше помогите мне вытащить ногу. Но тюхи только тупо глядели на нее, допуще да прежнего тяжко вздыхали. Зачем ханцы пробила ханцы ногой ханцы нашу ханцы крышу ханцы.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 Влекующие крики, словно тюхи чему-то обрадовались. Вот ханцы, хорошо ханцы, колыбель ханцы Качаются, ханцы, как хорошо ханцы, как хорошо хорошо ханцы. И тут Ронни почувствовала, что ей на ногу что-то повесили, что-то тяжелое. Наша Ханцы, малюточка, Ханци, Хорошо, Ханцы, висит, Ханцы. Хорошо, хорошо Ханцы, висит Ханцы. Люлька Ханцы качается, Ханцы. Раз Ханцы, уж ее Ханцы, паршивая нога Ханцы, пробила Ханцы нашу крышу Ханцы, то Ханцы, пусть Ханцы качает Ханцы, Люльку Ханцы. Хансин качает Ханси. Но Рони вовсе не хотела лежать на снегу и качать этого глупого тюхонка. Она снова попыталась высвободить ногу, дернула ее изо всех сил, но ничего не получилось. Тюхи ликовали.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 Только по весне, когда растает снег мать найдет свою бедную дочку Замерзшую в зимнем лесу Нет, нет, помогите! Эй, кто-нибудь! Но кто мог ее услышать в пустом лесу? Никто, это она знала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 Прелестное человеческое существо Маленькое существо Разлеглась здесь и отдыхаешь Бестельница Работать будешь у нас в горах Пока кровь не потечет из-под ногтей, а не то мы разорвем и тебя, растерзаем в клочья. И она вонзила Рони в плечи свои острые когти, чтобы приподнять ее, но Рони не шелохнулась, и от этого труда пришла в ярость. Ты что хочешь, чтобы я тебя разорвала, рас? терзала в клочья. Она склонилась на дроне, и ее черные каменные глаза засверкали от злобы. Она снова попыталась приподнять девочку, но как она не тянула, ей не удалось сдвинуть ее с места, и злобной Друди пришлось отступить. Я позову на помощь сестер. Завтра утром прилетим за тобой И уже никогда больше ты не будешь Разлеживаться и бездельничать Никогда, никогда Злобная Друда взмахнула крыльями Взмыла над вершинами деревьев И улетела по направлению к высоким никогда. горам никогда Никогда! Завтра утром, когда они за мной прилетят, я уже превращусь в льдышку. Внизу у лохматых тюх воцарилась тишина. Лес замер в ожидании ночи,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 Нет, теперь никто его не удержит. Никогда. Рони! И вдруг Рони услышала, что кто-то произносит ее имя. Ронни! Ясно и четко, но она подумала, что это ей чудица. И она еще горше заплакала, ведь лишь во сне кто-то мог назвать ее по имени.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 Тебе помочь? Рони! Рони! Успокойся! Рони! Ронни, <срочно> Рони! Бирк! никогда, никогда, слышишь, никогда Никогда не оставляй оставляй одну, прошу тебя. Хорошо, Хорошо,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 Но лохматые тюхи снова рассердились. «Почему ханти она Ханси, это Ханси сделала Ханси?» «Почему Ханси, она Ханси, это Ханси сделала Ханси?», Ханси, Ханси, Ханси, Ханси, Ханси, Ханси? Рони все еще плакала. Она никак не могла успокоиться. Бирк протянул ей лыжу. «Да говорят тебе, не реви, а то до дому не дойдешь!» Рони глубоко вздохнула. «Да, с Рёвом надо было кончать, это ясно». Она уже стояла на лыжах и проверяла, держат ли её ещё ноги. «Попробую дойти. Ты поедешь со мной?» «Поеду». Роня оттолкнулась и покатилась по склону, а Бирк помчался вслед за ней. И всё время, пока она, с трудом передвигая лыжи, шла домой,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 Некоторое время они стояли молча, а снег все падал и падал. Рония никак не могла проститься с Бирком, расстаться с ним. Знаешь, Бирк, я хочу, чтобы ты был моим братом. Я могу стать твоим братом, если ты этого хочешь, дочь разбойника. Да, хочу. Но только зови меня Рони. Рони, сестра моя.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 И хотя вся горела, попыталась его утешить. Успокойся, Матис. Это все пустяки. Могло быть куда хуже. Ой. Да, могло быть куда хуже. Я могла пролежать всю зиму до весны под снегом. Бедный Матис.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 И так горько плакал, что они разом замолкли, видимо, из сочувствия к нему. Матис плакал до тех пор, пока Лависа, накормив куры коз, не появилась в овчарне. Жена, ну почему ты не заботишься о своем больном ребенке? Больной ребенок? У меня? А я этого не знала. Сейчас вот подкину веток овцам, и тогда... Я сам подкину им веток. Беги к Роне, если она еще жива. Он принес охапку сухих осиновых веток и кинул их овцам. А когда Лависа ушла, стал им жаловаться. Вот вы, овцы, не знаете, что значит иметь ребеночка. И каково на душе, когда...